Глава пятая. Первые учебные дни начались привычно для всех моих однокрупников и преподавателей. С моих опозданий. Уж не знаю как, но даже теперь, проживая в десяти минутах ходьбы от университета, я все равно умудрялась приходить с опозданием. Лори была права. Ничто не спасет меня от непонктуальности. Хоть я так упорно отрицала это. Видимо, подруга знает меня даже лучше чем я сама себя.